Глава тридцать седьмая «Немного полегче, но все равно еще тошнит», — вяло проговорила в трубку Алина. «Пап, ты из садика их тоже забери, ладно? Надеюсь, к вечеру мне станет легче, и я приеду домой». «Ой...» Алина приложила руку к груди и поморщилась. «Я тебе перезвоню». Через десять минут, вернувшись из туалета, она на ватных ногах прошагала по палате и совсем без сил легла на кровать. Ее лицо было белое, как бумага, волосы прилипли к лицу, обесцвеченные губы потрескались, глаза впали. Алина была истинным примером человека с сильнейшим отравлением. Вчера, вернувшись домой из Подольска, она наивно решила, что все обойдется. «Это из-за жирного соуса в салате», подумала она. «Выпью угля, побольше воды, лягу спать, а утром проснусь, как огурчик». Но, увы. Ее состояние резко ухудшилось, боли в животе участились, а в голове летали такие вертолеты, что не могла и шагу шагнуть. Слава богу, папа задержался помочь с девочками, и, как оказалось, совсем не зря. В десять вечера Алине стало так плохо, что пришлось вызвать скорую и отправиться в больницу, где ее сразу же положили под капельницу. Взяв телефон, она собралась перезвонить отцу, но он ее опередил. «Алин, ты прости, но я сегодня никак не успею забрать девчонок». с ходу огорошил ее отец. «Хоть убей, но в пять часов мне нужно быть в Ярославле. Там работы часа на два-три, потом дорога обратно, и в Москве я буду, дай бог, только к часу ночи». «Блин», — простонала Алина, — «а поездку никак нельзя отменить». И следующие пару минут она слушала, как начальник отца придет в бешенство, если он не поедет в эту командировку. поняла. Сокрушенно проронила Алина. «Ладно, я что-нибудь придумаю». Скинув вызов, Алина набрала Вике и с большой надеждой на ее помощь объяснила ситуацию. «Сегодня точно не выручу, дружочек». Виновата, изрекла подруга. «Мы в шесть идем на юбилей к свекрови. Своих-то я с собой беру, а с четверыми там точно не справлюсь. Извини». Попрощавшись с Викой, Алина легла на подушку и поджала губы. «Зашибись». Со слезами прошептала она, матери двоих детей болеть противопоказано. Так как больше обратиться было не к кому, Алина решила. Полежу до обеда, затем вызову такси и поеду. А уже через пару минут, держась за живот, она спешила обратно в туалет. А когда вернулась, застала в палате доктора, который, видимо, решил добить ее результатами анализов. «Так что сами понимаете», — вздохнула доктор. Как минимум пару дней нужно понаблюдаться, а дальше уже посмотрим. «А дома я не могу лечиться? А дома вам кто-то поставит капельницу?» — хмыкнула доктор, вставая со стула. «Я не могу удерживать вас насильно, но и выписать с такими анализами тоже не рискну». Подойдя к двери, она развела руками и добавила. «Можете написать расписку и ехать, но с такой сильной интоксикацией я бы точно не торопилась домой». «Угу, я бы посмотрела на вас, если бы вам не с кем было оставить детей», — пробурчала под нос Алина. Слава богу, остальные три кровати в ее палате были пустыми, и никто не слышал ее возмущений. Она легла обратно на кровать и, заведя будильник на половину второго, закрыла глаза. Но поспать ей так и не удалось. Каждые пять минут ее гоняло то в туалет, то за стаканом воды а когда по коридору повезли обед и в нос ударил запах еды, так вообще чуть ли не вывернула наизнанку. — И как я поеду в таком состоянии? — шмыгнула носом Алина, и в этот момент на ее кровати запиликал мобильник. — Гордеев! — светилось на экране. Алина прочистила горло и прижала телефон к уху. — Алло! Привет! — послышался бодрый голос. — Ты во сколько заберешь девочек из садика? — Я хочу съездить с ними за платьями. Утренник же завтра, верно?» Алина, не успев ничего ответить, перевела взгляд на дверь. «Ложимся на капельницу!» Громко велела медсестра и подкатила к кровати железную штуковину. «Ты что, в больнице?» Послышалось в трубке. «Алин, что случилось? Где девочки? С ними все в порядке?» «Кому капельница?» «Капельница мне. Я вчера отравилась. Не в силах врать, созналась Алина». «А девочки в садике, с ними все хорошо». «А кто заберет их?» «Я заберу», — решительно ответила Алина. «Сейчас капельницу сделают и поеду». «Куда вы поедете?» — усмехнулась медсестра. «Вы и ходить-то толком не можете. Ложитесь давайте». «Так, в какой ты больнице?» — спросил Матвей. «Да все в порядке, я...» «Алина, в какой то больнице?» Громче задал он вопрос. «На Лобачевского, но через час я...» «Скоро приеду». Не дослушав бросил Матвей и скинул вызов. Алина злобно взглянула на медсестру и мысленно задала ей вопрос. «Вот кто вас просил лезть не в свое дело, а?» Она больше всего не желала, чтобы Матвей остался с дочками. Ведь где он, там и Настя. От этой змеи всего можно ожидать. «Ну уж нет, к нему в дом они точно не ногой!» Сжала губы Алина и в следующую секунду поморщилась от укола в вену. Я не позволю ему забрать их даже на каких-то пару дней.